Глава десятая. «Артем Борисович, очнулся вроде», — услышал Сергей еще до того, как открылись глаза. «Отлично, сейчас подойду», — отозвался тут же откуда-то издалека голос начальника представительства. Все тело Сергея с макушки до пят соднило и чесалось, но самый сильный зуд Капустин ощутил в пробитом рогом потусторонней твари левом плече. Правая рука парня рефлекторно дернулась к сильнейшему источнику зуда, но тут же оказалась перехвачена чьей-то маленькой крепкой ладошкой. Тут же распахнувшие глаза Сергей увидел склонившуюся над ним Лизавету и понял, что это ее рука не позволяет ему дотянуться до зудящей раны. «Нельзя, я там мазью специально все обработала, чтоб сепсис начавшийся нейтрализовать», — скороговоркой выдала девушка пытающемуся вырваться из захвата Сергею. «Потерпи, Сережа, через минутку станет гораздо легче». Из-за накатившей волной слабости Капустин через считанные секунды прекратил сопротивление и позволил Лизавете вернуть левую руку обратно на спортивный мат. Озадаченно оглядевшись, Сергей обнаружил, что действительно лежит на спортивном мате в разгромленном торговом зале спортмастера. Этот гимнастический инвентарь, похоже, был позаимствован коллегами-ясновидящими и со здешнего витринного стенда. Но самым шокирующим для парня стал тот факт, что лежал он на мате абсолютно голым, без обуви, одежды и даже трусов. Впрочем, некое подобие одеяния изображал толстый слой белесой зернистой каши с грибным запахом прелой листвы, которым его тело было покрыто от макушки до кончиков пальцев ног. На то, что эта дрянь имелась даже на лице, указывал характерный зуд на лбу и щеках и появляющиеся на периферии прискосе глаз пенные заплески. Лиза, как всегда, оказалась права. Зудящие укусы и царапины под мазью белесой зернистой кашей постепенно затихали, и сводящие с ума раздражение в почти насквозь пробитом плече с каждой секундой становилось спокойнее и терпимее. «Пить!» — едва слышно прошелестел сухими, растрескавшимися губами Сергей. Заботливая сиделка тут же приложила к его рту напитанную водой губку. «Как я тут оказался?» — напившись, прохрипел Сергей уже почти своим голосом. «О, заговорил уже!» — грузно плюхнулся рядом на край мата, пришедший, как и обещал, проведать болезного Артем Борисович. «Да уж натворил ты дел, практикант. Тебе ж русским языком было велено оставаться внизу и ждать остальных. Какого хрена в одиночку-то поперся? «Люди ведь. Хотел закрыть поскорее». «Закрывальщик, блин. Ремня б тебе всыпать за чудачество такие, практикант. Да ты уж и сам себя, Эван, как наказал. Аж места живого на теле не осталось. Че улыбишься-то, камикадзе фигов?» Поверить не могу, что жив остался. «Ну, что тебе на это сказать?» — хмыкнул в седые усы Артем Борисович. «Дуракам везет. Рухнувшее на тебя тело живоглота в закутке примерочной кабинки, как одеялом, прикрыло от прочих тварей. А твой целебный пот оказался достаточно эффективным антисептиком, чтобы в луже ядовитой крови монстра поддерживать искру жизни в твоем теле до нашего прихода». Я так понял, живоглота с хлопнувшимся порталом развалило. Угу. Что зеркальные порталы смог разрушить, конечно, хвалю. И премию даже за это полагающуюся тебе выпишу. Но за то, что приказа не исполнил и сосвоевольничал, тоже оштрафую со всей строгостью. Артем Борисович, но вы же сами говорили, что если б не его решительные действия... Попыталась было вступиться за Капустина Лизавета, но была решительно перебита начальственным окриком. «Ну-ка, циц у меня! Ишь, моду взяли наперед батьки в пекло! А ты чего там лыбишься снова, герой растудить твою? Я про штраф не шутил. Обязательно за подобные выкрутасы рублем накажу, чтоб впредь неповадно было. Не, ну ты глянь на него, я ругаю, а он того, гляди, захохочет» борисыч да хорош уже нагнетать раздался откуда то за матом в изголовье сергея голос невидимого из лежачего положения митюни победителей не судят твоя ж фразочка то а всем понятно что именно практикант капустин прорыв закрыл циц кому сказано хлопнул ладонью по коленке начальник представительства чем неожиданно спровоцировал целый хор невидимых сергею защитников сгрудившихся рядом с метюней за головой лежащего парня. «Ну, Артем Борисович, шеф, правда, он сделал это. Пусть чудом, но парень справился». «К тому же он только практикант, и формально...» Этот голос Сергей узнал. Он принадлежал наставнику Александру, с которым в последнюю неделю у него были натянутые отношения. «Чья бы корова мычала?» – перебил последнюю фразу Артем Борисович. «Вы чего вообще тут столпились? Все дела уже переделали». «Как видите, с парнем все нормально. Кризис миновал, он активно идет на поправку. Так что табуниться рядом не нужно. Нашего с Лизаветой присутствия рядом с Сергеем более чем достаточно. А вы ступайте и занимайтесь текущими делами, если, разумеется, не хотите остаться в ТЦ на ночевку». Недовольно заворчавшие сзади ясновидящие стали расходиться. «Лиза, как он? Встать скоро сможет!» Спроводив сотрудников, Артем Борисович переключился на сиделку Сергея. «Когда мазь полностью впитается, минут через 10 примерно, я ему капельницу с питательным раствором поставлю, чтобы кровопотерю компенсировать. Пока прокапываться будет, его запас КЭП восстановится достаточно, чтобы по новой запустился целебный пот. И при поддержке теневого навыка процесс восстановления организма ясновидящего – ускорится в разы». «Ориентировочно, через сколько встать сможет?» «Думаю, примерно через час. Сергей достаточно окрепнет, чтобы самостоятельно встать на ноги». «Добро», – кивнул девушке Артем Борисович и, вновь склонившись над Сергеем, обратился уже к нему. «Ну что, герой, как говорится, отлеживайся да набирайся сил, а я, пожалуй, тоже пойду, ребятам там подсоблю». «Артем, Бориса «Парень, давай лучше без имени отчества», — скривился, как от приступа зубной боли начальник. «А то пока пропыхтишь его, у меня последние волосы выпадут. Извини, перебил. Так чего ты хотел?» «Я по одному только рисунку копьем ударил». «Чего?» «Остальные сами рассыпались, следом за первым». «Рисунки?» «Порталы зеркальные». «То есть рисунки были связаны с порталами?» «Да, там рисунок был одинаковый, на каждом из трех порталов зеркальных. Внизу серый, он становился багровым, когда...» «Так-так, а вот это уже интересно», — сделал стойку глава представительства, наконец уловивший суть сбивчивого объяснения. «Сергей, ты запомнил этот рисунок?» «Да, минуты три на него...» Призраком пялился, дожидаясь подходящего для перемещения момента. «Сможешь нарисовать?» «Попробую, только попозже чутка. Пальцы еще плохо слушаются». «Отлично. Сейчас лично раздобуду тебе альбом и фломастеры. А ты, Сергей, уж постарайся вспомнить». «Сделаю».